Глава 19 «Дом знаний и законов нашего рода внезапно изменился и отчасти оказался под контролем предка Ура. Я удивился и чутка насторожился, но поднимать шум и крики раньше времени не стал. Пока что я не заметил, чтобы другие маги эфира из нынешнего поколения или из прошлого пытались сделать мне что-либо во вред». «Уютно, но очень скромно у вас тут». Задумчиво осматривался старик, переводя взгляд с камина на кресло, стол с фруктами, полки с бутафорными книгами и стену, что после взмаха его руки изменилось и продемонстрировала все существующие законы рода. «Зачем мы здесь?» «У меня не так много возможностей и уж тем более сил для того, чтобы покидать свое пристанище». Благо, после веков забвения, ты наконец-то восстановил поток энергии к домену эфира, и я смог немного восстановиться. Я, видимо, очень сильно изменился в лице и представил, как он поможет мне в битвах вытворять нереальные вещи, так как старик сразу же поднял руки и поспешно объяснил. «Это не значит, что я теперь буду ходить за тобой призраком повсюду и сражаться за тебя». «Нет, у тебя свои роли цель, у меня свои. Просто пока я ожидал твоего становления Верховным Архимагом и падения печати на входе, я осознал несколько вещей, что мы упустили в нашем прошлом разговоре, потому и переместил тебя сюда». С этими словами он подошел к стеллажу, взял с него книгу и открыл ее. «Что именно мы упустили?» Вздох разочарования раздался от гостя, когда он увидел пустые страницы. Следом он взял еще одну. И еще. Молча перебирая одну за другой эти книги, он добрался до нижней полки и, наконец-то, оживился, обрадовался. «Ну, хотя бы так». Он повернул ее ко мне и показал странный и смутно знакомый символ на вычурной, украшенной золотыми листьями, обложке. «Знаешь, что это? Книга?» часть антуража созданная для уюта если бы я не знаю как сейчас обстоят дела с пространствами других родов, подобных этому но испокон веков в доменах существовали три вещи, что не должны изменяться. во-первых, это место для встречи с теми кто жил до тебя и управлял родом место для встречи наследника силы и того кто ее передает. Во-вторых, это летопись истории рода, в которой духи, ожидая пришествия нового наследника, могут и должны делиться своими сокровенными знаниями. Но для этого необходимо знать язык древних, самых первых магов, дабы оставить на листах духовной книги свои знания. Судя по всему, вы этот способ летописи событий потеряли и теперь лишь передаете знания из уст в уста, искажая истину. Лишь твои очень далекие предки заполняли эти духовные книги и описывали события из своей жизни. Помочь открыть их я не смогу. Ты сам должен знать как». «Увы, если не ты, не твой отец или тот, кто тебе передал власть над этим местом, не знаете правильного слова, то тут уже ничего не поделать». Я посмотрел на множество книг моих родителей, что управляли родом и не оставили ни в строчке. Обидно. Лишь шесть книг имели необходимые печати. Но я, взяв в руки книгу, так и не понял, как ее открыть. «Это грустно». «Но я смогу взять свою книгу и оставить в ней записи для потомков и запечатать?» «Думаю, да. Интересно, что случилось с твоим предком, что он не передал эти знания дальше?» «Зачем вообще нужны такие меры? Сюда что, может кто-то проникнуть так же, как вы?» «Нет. Я дух, пусть и необычный и нас связывают нити эфира и судьбы. Другим сюда доступа нет». А слова-ключи нужны для того, чтобы не дать всю власть и все тайны тому, кто сошел с истинного пути. Бывает, что судьба назначает главы рода не самого достойного, а самого сильного. Бывает, что он еще до становления главы рода совершил преступление, нарушившее законы рода. Например, убил родича, что должен был стать следующим главой. В этих случаях и нужны подобные меры, что уберегут род от недостойного и не дадут ему нарушить еще больше законов. Иначе, что ты вообще знаешь о законах? Законы — это свод правил, который необходим для сохранения баланса и защиты рода. Он отражает желание предков и их представления о достойном главе семьи. Каждый род сам прописывает эти законы, и если их нарушить, то связь с кольцом может ослабнуть а может и вовсе исчезнуть, как и связь с духом предка, что вынужден ждать нового, более достойного преемника. Ну а тот, кто нарушает или вызывает гнев предка и игнорирует законы рода, даже после своей смерти не сможет попасть в это место. Становится кем-то вроде изгоя, — ответил я, вспоминая наставления своего отца. «Ну, в целом все так и есть. Так и задумывалось. Пайны магии должны служить людям и всему миру. Помогать поддерживать баланс и направлять сильных на защиту слабых. Магия не игрушка. Она — инструмент, от которого зависят многие жизни. Если небрежно к нему относиться, можно получить общество паразитов и привести свой народ в упадок. Поэтому все древние рода раньше имели свои законы. Но, как правило, их суть сводилась к одному и тому же — «Защитить род, защитить людей, защитить страну. Но порой наша жизнь менялась и требовалось изменить законы. Ты знаешь, как это сделать?» «Еще нет». «Осознаешь ли ты, насколько это большая ответственность? Пока в роду не появится кто-то, кто, как и ты, сумеет достичь титула Верховного Архимага и разместить магическую печать силы на своем духовном храме, «Все твои потомки будут вынуждены жить в полном соответствии с этими законами. Отступление от них — грех, лишение сил, утрата доверия к наследникам со стороны перстня и постепенное падение вашего рода». «Да, я это осознаю и должен сделать несколько изменений, чтобы мой род продолжался и сражался». «Хорошо». «Когда я подскажу тебе, как это сделать?» «В твоем роду слишком давно не было Верховных, и раз ты не знаешь, значит, твой отец не передал тебе знания о том, как вносить изменения в Кодекс». «Положи руку на стену, направь в чистый эфир от своего источника к ней и попытайся заполнить ее этой энергией». Я сделал все в точности, как предокурый просил, и вскоре буквы законов, что были высечены на стене, засветились, а еще спустя несколько секунд они засияли так ярко, что я чуть не ослеп. Стена исчезла передо мной в одно мгновение, и я оказался в небольшом миниатюрном зале. На его стенах висели магические лампы с горящим внутри зеленым эфирным пламенем. Выглядели они очень древними. Посреди этого зала стоял постамент, на котором лежала массивная и невероятно искусно оформленная книга. На обложке зеленым светом светились линии, что постоянно двигались и превращались то в одну древнюю руну, подобную той, что была на моем храме в источнике, то в другую, неизвестную мне. Они сменялись каждые пару секунд, плавно перетекая, и я даже заметил ту руну, что была в одной из показанных мне предкам уром книг, скрывающую за печатью тайную жизнь и историю одного из моих далеких предков. А еще ниже виднелась небольшая, но удивительной красоты надпись, которую я почему-то смог прочесть — «Кодекс Ашей». «Захочешь внести изменения, просто озвучь их и добавь, кто ты и почему именно ты имеешь право вносить эти изменения. Перстень услышит, и домен все сделает», — подсказал мне предокур. «Спасибо», — кивнул я, открыл книгу и погрузился в элегантные и понятные мне надписи, что наносили смысл мне прямо в голову, так что не было нужды переводить непонятные символы. «Значит, это кодекс моей семьи. Аши». Именно так назывался наш род до того, как мы основали первое поселение в тогда еще практически непригодных для жизни территориях, покрытых вечным холодом. Я увидел и прочитал первый закон рода нашей семьи. «Закон благочестия, всегда поступая по совести и верши суд справедливо, как подсказывает сердце». Следом шло несколько страниц с пояснениями этого закона и примерами древних испытаний, что легли на плечи моего далекого предка, который написал этот закон, и как он становился перед сложным выбором, пытаясь найти самое справедливое из возможных решений. Закон доброй воли требовал от нас, чтобы мы оставались милосердными, когда это возможно. Закон хлеба и крови требовал от нас соблюдать законы гостеприимства перед странниками, Правда, к этим странникам относили далеко не всех, что было логично, но не очень-то справедливо, как по мне. Закон крови перечислял случаи, когда клинок и магия должны прервать жизнь соперника, даже если это станет нарушением других законов рода. И многие, многие другие. Один за одним я читал их, изучал примечания, написанные моими предками, пока не добрался до последних законов, что требовали от нас скрываться и не выдавать посторонним, кто такие маги эфира, запрещал нам на людях называться ашами, пока не будет уничтожен на тот еще момент молодой орден совершенных и убиты его основатели. И совсем уж свежий в сравнении с остальными закон избранниц и наследников, в котором мои предки ограничили возможность передачи знаний и благословения эфира женщинам, что должны будут продолжить наш род. «Длинный, сложный закон с кучей пояснений и примечанием, когда надобно потомкам от него избавиться». «Судя по всему, даже мои предки знали, что это временная мера. Но с тех самых пор мы жили в тени своего былого величия и скрывались. А тот самый момент, когда этот закон стоит стереть и забыть, как страшный сон... Что же, видимо, он наконец-то настал». Пробормотал я и поискал взглядом предка Ура, но он уже ушел. «Что же...» «Так даже лучше. Это самый важный шаг в моей жизни, и мне лучше бы сосредоточиться. Хорошо, что я в Амазонии, где меня ничего не сможет потревожить. Будучи нынешним главой рода и верховным архимагом, я вношу изменения в кодекс Ашей. Законы рода будут переписаны во имя возвращения нашего былого величия, процветания племени человеческого и поддержания эры порядка в мире магии. Первые изменения». Начался долгий и кропотливый процесс реформ. Надеюсь, моих мозгов хватит, чтобы не накосячить нигде. А если вдруг это и случится, буду надеяться, что я проживу достаточно долгую жизнь, чтобы подкопить мудрости и еще раз все исправить. Как же было тяжело возвращаться в нылое царство мутантов, что повсюду оставляли смрад плена и смерти после цветущей Амазонии и радостного детского смеха Леи. С одной стороны, я был безумно счастлив и рад всему, что произошло за прошедшие пару недель. А с другой, поскорее бы эта проклятая война закончилась. Я носился по горам, джунглям, холмам и городам, выискивая тварей, убивая их, спасая людей, закрывая зломы и раскидывая периодически маносборники. После создания пограничной линии из этих артефактов у меня осталось не так уж и много их. Но в целом на остаток континента хватит. И даже на Антарктиду можно будет заскочить, парочку оставить. Я размышлял об этом всём, о войне, о проклятых мутантах, о лживых недобогах, что погрязли в своём вранье, и Ордене, что стал жертвой и заразился от них сумасшествием. Время от времени я таскал за собой в новые регионы Девель, где оставлял её для зачистки и поиска самых крупных мест скоплений членов Ордена. И к моему несказанному удивлению, мы обнаружили еще одно логово, схожее с тем, что было у Ларса. Но, судя по его заброшенности, пыли и трех стариках-архимагах, что сидели здесь за какую-то провинность, а уга, отправившие их сюда, ожидал нашего прихода. В центральном коридоре висело электрическое табло, на котором без конца крутилась одна и та же надпись, адресованная мне. «Все зашло слишком далеко, и мы допустили много ошибок. Их нужно исправить». «Возьми, Дэвил, приходи ко мне. Ты знаешь, где я. Если ты думаешь, что это ловушка, то ты прав. Но у тебя нет выхода. Чем дольше я тебя жду, тем скорее лопнет мое терпение, и твоя рыжая подруга может превратиться в одну из тех тысяч бесполезных безделушек, которые ждут очередного эксперимента в моей лаборатории. А затем я заберу новую красавицу из твоих фавориток. Маша, Лена, Даша. А может быть, всех сразу?» «Лучше бы тебе пошевелиться, маленькая, но злобная ошибка». Прочитав это сообщение, я ненадолго выпал из реальности, пытаясь понять, что с Юлей. Связь не оставалась стабильной, ее симбионт молчал. «Но Ауга ведь не идиот, да? Он же не станет вот так глупо блефовать». «Или станет. Надо разобраться и найти Юлю. Начну с того, что вернусь в Донтар. И сделаю это прямо сейчас» а оставшиеся пятьдесят маносборников, их можно и в следующий раз разместить. Все равно остались только незаселенные земли на самом юге Аргентины и Чили. Как вернулся в реальность, я увидел замерших на месте со странным выражением лица архимагов. «Они хотят подорвать свои источники. Я держу, но...» — отчитал издевель. «Незачем». С махом руки я отправил в лишенных возможности двигаться магов по воздушной пуле. «То, что здесь написано, насколько это правда?» «Не знаю. Странно, что он вот так в открытую заявляет об этом. Да и разве ты не почувствуешь, что с ней беда?» «Все как будто в полном порядке, но ты сама рассказывала, что Ауга не из тех, кто пытается хитрить и манипулировать, скрывая свои мотивы». «Да, он очень прямолинейен. Ты пойдешь туда?» «Только после того, как проверю все в Донтаре. Оставайся здесь, продолжай зачистку местности, скрывайся от Ауга». Я не знаю, что он задумал, но вряд ли он хочет просто обменяться заложниками. Ты не в той ситуации, да и я не допущу». «Да, это ожидаемо», — ответила она, и я ушел в одно мгновение в лабиринт, отдавая руль в лапы Фомы, ведь он знает, как добраться до дома быстрее всего. «Если эта тварь хоть что-то сделала с Юлией...» Лучше бы ему телепортироваться на солнце и сдохнуть там быстро и без мучений.